Глава пятая. В ту же секунду пулемет загрохотал, и в башне, моментально заполнившейся пороховым дымом, сразу стало нечем дышать. Впрочем, стреляли недолго, просто когда по цели стреляет в упор танковый пулемет Дегтярева, цель обычно исчезает очень быстро. Грохнула пушка КВ. Снаряд перевернул Гономак, солдат вермахта разбросала по берегу. Второй выстрел сорвал башню с тройки, и она задымела. Антонов доклад?» — крикнул я, откашлившись. «Цели на берегу поражены. Движения не наблюдают Доклад окончен», — ответил Антонов, тоже заперхав. Я еще раз посмотрел в панораму на результаты устроенного нами побоища. Первый удар оказался очень впечатляющим. «У меня танки разворачиваются для стрельбы», — доложил наводчик и добавил. «Сейчас будет громко. Надо отдать должное немцам. Передовой танк тут же поехал влево, следующий за ним вправо». Они оба выстрелили очень быстро, один за другим. По КВ будто ударили молотом раз, потом второй. Танк дернул, у меня тут же заложило уши. «Бронебойный давай!» С командовал заряжающему Копейкин. Словно завороженный, я смотрел, как Копейкин лупит по танкам и слушал, как он докладывает после каждого выстрела о результатах. В Т3 он попал с третьего выстрела, и тот крутанулся на месте, когда у него слетела правая гусеница. Два Т-2, ехавшие по сторонам, притормозили, одновременно выпалили. Похоже, наводчики там нервничали меньше нашего и попадали по нам каждым выстрелом. КВ дрожал, гудел, но пробитий не было. Тем временем Копейкин добил Т-3, башню улетела метров на 10 и перенес огонь на соседние танки. у нас еще несколько раз попали. Внезапно вспыхнул второй танк, а после очередного нашего выстрела повалил дым из третьего. «Бегут, бегут!» – заорал Антонов, полевая время от времени короткими очередями берег из пулемета. Немцы не побежали, начали пятиться, при этом продолжая стрелять. Наш же колокол продолжал издавать набат от попадания, я почувствовал, что скоро не выдержу. Тошнило от запаха порох и ударов по танку, а в лицо летела железная пыль со стен. Наконец фашисты отползли за холмик, обстрел прекратился. «Доклад!» – прохрипел я, распахивая люк над собой. Живительный воздух ворвался в танк. Со стонами и кашлями все доложили о том, что живы и готовы продолжать бой. «Поздравляю с боевым крещением!» Я мысленно поблагодарил создателей танка. Неубиваемый КВ у них получился. «Антонов, бери оружие и проверь наш берег. Аккуратно так. Если немчики живы, добить. Ясно? Махнешь рукой, как управитесь!» Дождавшись ответа, я дернул заряжающую за рукав и сказал. — А ты иди на тот берег. Если никого, дашь сигнал. Тоже махнешь рукой. Заряжающий, узбек Нургалиев, прыгнул в воду и, держа автомат на перевес, побрел к берегу. Я вылез на броню, дождался сигналов с обоих берегов, плюхнулся в воду. Солнце почти скрылось за деревьями, начало смеркаться. Я с неимоверным наслаждением окунул голову в воду. Тошнота отступила. — Живем! Рядом со мной в воду спрыгнул с брони наводчик и начал смывать с лица копоть и размазанную по щеке засохшую кровь. «Копейкин, потом помоемся. Давай назад на броню. Смотри кругом. Бди!» «Есть бдить», — улыбнулся сани и полез на танк. Перебежками мы добрались до разбитого ганомаг за пару минут. Да уж, слишком удачным оказался выстрел Копейкина. Копаться в образовавшемся внутри кузова фарше из разорванных в клочья трупов не хотелось совсем. Антонова от вида побоища бурно стошнило да и у меня ком подступил к горлу, отвык я от такого. вылетевший из бронетранспортера пять тел обогатили наш отряд тремя пачками галет, двумя банками тушенки и полуощипанной тушкой довольно-таки тощей курицы, пойманной немцами неизвестно где. Дополнением ко всему послужила полупустая фляжка с вонючим шнапсом, пить который я бы не стал ни при каких обстоятельствах. Но что добру пропадать, может, рану кому обработаем? Мы собрали автоматы разведчиков, документы. Со второго захода перетащили пулеметы, снятые с мотоциклов, хотя это уже было, пожалуй, лишним. Ладно, вдруг пригодятся. Или взорвем, как карта ляжет. Товарищ лейтенант, Антонов кивнул на прибрежные пустяки. Если немцы в темноте пустят пехоту, они в миг доберутся до танка. Кинут мину на мотор, и все, каюк нам. «Ты это правильно заметил», — согласился я, но задумался не о минах, а о 88 миллиметровых зенитках, которые фашисты активно применили против наших тяжелых танков. «Я видел у вас в машине сумку с гранатами. Что в ней?» «Ф-1. Неси. Проволока тонкая есть?» «Есть, как не быть. У нашего механика все найдется». «Тоже неси. Пора было порадовать немчиков растяжками». После того, как все окончательно затихло, я собрал танкистов на нашем берегу. Оно и безопаснее, и воняет не так. А то от последствий боя на том берегу запашок не очень. Кровь, кишки, дымящиеся от воронки. Изображать немецкую похоронную команду желаний не было, а мародерить мы закончили быстро. Вот зарекал спить вонючий немецкий шнапс, а после боя глотнул. И бойцам дал приложиться по чуть-чуть, чтобы руки не тряслись. «А что это вас за фляжечка, товарищ лейтенант?» – то углядел мой трофей с коньяком глазастый Копейкин. Я спрятал фляжку поглубже и затянул Сидор посильнее. «Подарок». Потом не выдержал, достал парабелу Дождался восторженного вздоха, разрядил и пустил по рукам. «От кого все это богатство?» – продолжил выяснять наводчик. «Вроде и не поделал такой разговор. Я же командир, дистанцию надо блюсти. Но понимаю, что после такого пацанам расслабиться надо». От немчика одного, — объяснил я, забирая пистолет обратно. Упал мне на голову с подарками, а делиться не захотел. А как заставили, — заинтересовались танкисты. Да поменялись, я ему в лоб пуля, а он мне все свое добро. Бойцы зулыбались. — Наш лейтенант, смотрите, — сказал Нургалиев. Повернувшись на кусты, в которых мехвод прятал лейтенант я увидел чуть пошатывающегося Ивана. — А где Агнисян? — спросил я. «Здесь, товарищ лейтенант», — ответил он у меня из-за спины. «Я тебе какой приказ дал?» — мигом забыв понебратские разговоры, спросил я. «Следить за товарищем лейтенантом, чтобы не услышал никто. Так бой закончил, старший командир», — начал оправдываться он. «Я приказ отменял?» — еще более сурово спросил я. «Никак нет», — ответил Аганисян. «Три наряда вне очереди?» «Есть три наряда», — вздохнув, ответил мехвод. «А сейчас бегом марш за лейтенантом?» Отдых пошел лейтенанту на пользу. Все еще бледный, слегка шатающийся, но выглядел он намного лучше, чем когда я его встретил. Сначала командир осмотрел танк, потом, вылив воду из сапог, подошел к нам, сел на траву. Тринадцать вмятин на башне. Ивану явно стало лучше, лицо порозовело, шальный глаз уже не наблюдалось. Поверить не могу, вот это бой. Вы целую танковую группу остановили. Лейтенант вытащил грязную бумажку из планшета и начал что-то записывать. Бойцы вытянули шеи. Ясно. Рапорт пишет. Даже успел сосчитать разбитые немецкие танки и гномак. Так, Агнисян, я посмотрел в небо. Совсем стемнело, надо было выставлять охранение. Берешь Антонова, разводите на том берегу большой костер. Не вздумайте лезть в кусты, там гранаты. Я посмотрел на лейтенанта. Как отреагирует на мое самоуправство с экипажем? Никак. Иван продолжал быстро писать. Значит, продолжаем. — Возвращайтесь в танк, заряжайте пушку. Ты, Агнесян, остаешься в дозоре, вот тебе бинокль, глядишь в оба. Если на берегу будет шевеление, стреляй. Ты, Копейкин, бери брезент, вот тебе сало, хлеб. Давай, накрывай нам, будем ужинать. — А как же я? — расстроился Армянин. — Не боись, принесем мы тебе твою порцию в танк. — Товарищ старший лейтенант, Копейкин почесал в затылке. — У нас консервы есть. — Тащи, — кивнул я, — он немецкий харч тоже использует. Танкисты занялись делами. Иван дописал рапорт, сходил и умылся к реке. «Тоясь лейтенант, Копейкин закончил накрывать, посмотрел на меня. А как вас зовут?» «Петр Николаевич. На отчестве я споткнулся, чуть не назвал свое старое». «Петр Николаевич, а что вы на том берегу сделали, ну, с гранатами?» «Про все эти саперские штучки мне рассказал мой бывший сослуживец Сема Шутин, который остался служить в армейке даже побывал в Корее инструктором». Там он успел повоевать с бывшими союзниками. Все три года, от начала до конца. И потом еще год, пока Сема не нарвался на более хитрого жука, чем он сам, и оставил в корейской землице кусок левой ступни. Ясное дело, после этого дела Шутин оказался на улице, где, гремя медалями, приспокойно пил водку в славном городе Одессе. Там я с ним и встретился по дороге в санаторий. За бутылочкой, третий или четвертый по счету южного венца, он рассказал про азиатские выдумки. Кто там, у кого каким гадостям научил столь ли наш американцев, то ли сами оказались такими фантазерами, история умалчивала. Но про растяжки и прочие способы развеселить противника он рассказывал, пока винишка не кончилось Ну я не мешался, про такое говно надо выговориться, да не однажды. Не то, что легче после этого становится, но не хуже, это точно. Да и не любитель я трындеть попусту. Послушать это за милую душу, разговор вести я не мастер. Бывало, ребята из артели спорили с новичками, смогу ли я продержаться целый день, не разговаривая. И каждый раз выигрывали. «Еще один подарок Гансам», — я вздохнул, заканчивая вспоминать прошлое. «Где теперь Сема Шутин? Пойди, пойми». Лейтенант тем временем перебирал документы, собранные офицеров. «Эх, жаль, немецкий учил через пень колоду», — сказал он, вздохнув и отложив бумаги в сторону. «Кое-как еще звание и фамилию разберу, остальное никак». Не знаете, случайно, немецкий, Петр Николаевич? Но читаю не очень, на слух только, да и то на бытовые темы. Давайте я попробую, вызвался Антонов. Я хорошо учил на 4-5. Ну, попробуй, Антонов, подал ему документы Иван. Вдруг получится. Антонов открыл первую сверху офицерскую книжку и начал листать ее, шевеля губами, вглядываясь. Вебер, Ото, оберстлейтенант. Старший лейтенант засомневался он. Нет, бери повыше, это подполковник, если по-нашему, поправил я. Вот еще тут бумага какая-то, сказал стрелок, и взялся за свернутый лист, оказавшийся чем-то вроде мандата. «Панцергруппе» — это танковая группа. «Обер-бэфэльсхабар». хабар — главный, значит, главнокомандующий. А, нет, просто командующий, главный в группе, радостно сообщил переводчик. генерал дер кавалерии Эвальд фон Кляйст. Генерал от кавалерии Клейст. Персон Лихер, адъютант. Это непонятно как-то. Личный адъютант? Порученец, получается, подсказал я снова. Цур инспекцион. На инспекцию? ге Направлен. Вот порученец генерала Клейста подполковник Вебера направлен на инспекцию. Вот это мы навоевали, сказал я. Такой фашист побольше танк весит. Конец нам, протянул Иван. За такого туза они нам тут устроят. — Хоть за туза, хоть за валета, — возразил я, разглядывая листок, украшенный двумя печатями, размашистой, немного небрежной подписью генерала. — Мы им дорогу перекрыли. Кто-то там опаздывает, часов на двенадцать самое малое. За такое спросят. Так что ждем утром новых гостей. — Товарищ лейтенант, непонятно к кому из нас, — обратился копекин Разрешите к немецким танкам сходить, пока не стемнело. Может, там найдем что хорошее? Один же не сгорел? «Сходите», — разрешил Иван, — «бери с собой Аганесяна и Нургалеева. Один смотрит, двое охраняют». Добытчики вернулись, притащив на троих два патронных ящика с лентами для пулемета и три плитки какого-то шоколада для танкистов. Так на пачках и написано было «Панцер-Шоколад». Иван от шоколада отказался, объяснив, что его от него тошнит, и пошел к танку менять Аганесяна. Уже почти стемнело, когда мы на маленьком костерке, разведенном в ямке, приготовили какую-то мешанину из имеющихся у нас продуктов. Не то густой кулеш, не то жидкая каша. Главное, что горячее и с мясом, а солдатский организм сам разберется, как ни называй. Один книгачей у нас на зоне такое варил почему-то называл ирландским рагу. Вроде в книжке какой-то про такое читал, там его варили из всего, что было. Пока танкисты сооружали еду, мы с Нургалиевым на берегу установили немецкий пулемет. Второй после ужина поставим. Снятых с мотоциклов и притащенных из танка патронных ящиков не хватит надолго, если придется пострелять, но хоть что-то. Патронов, как известно, много не бывает. Бывает или очень мало, или просто мало, но больше уже не утащить. После ужина я разделил шоколад и вручил каждому по плитке. Все съели неожиданное лакомство в один миг, только я отложил свою порцию на потом. Первым на вскочил Нургалиев минут через пятнадцать. Надо, товарищ лейтенант, танк на берег вытаскивать. Как-то немного взбудораженно предложил он. Сейчас бревна принесем подложим как на учениях, и выйдем на берег, а потом и к нашим поедем. Я посмотрел на танкистов. В слабом свете костерка, возле которого мы собрались, было видно, что никто из них не стоит на месте. Все чуть ли не подпрыгивают от нетерпения и желания чем-то срочно заняться. И только сейчас я вспомнил про этот специальный шоколад. Что-то там такое немц смешали, что придавало силы уверенности. Вроде как можно было даже после тяжелого марша заставить бойцов куда-то бежать еще столько же. Откуда только организм на такое сил возьмет? Это же так кормить, таких как на убой. Отставить рубить дрова, скомандовал я. Я такой команды не отдавал. Я задумался. над их чем-то занять, вон как нарезают круги у кустов. Вот и хорошо. Если у вас силы девать некуда, отнесите лейтенанту его порцию и идите чистить оружие копейкин пушка почищена антон в тургаев ваш пулемет и завтра не заклинит от нагара немедленно приступить об исполнении доложить возле меня остался один Аганисян. его я припахал к немецким пулеметам побудет вторым номером два раза раз они такие бодрые заодно подучу его перезаряжать мг как менять ствол тоже надо показать пока разобрались с патронными ящиками пока оборудовали пулеметное гнездо совсем стемнело И если бы не почти полная луна, освещавшая реку и противоположный берег, ничего бы я не увидел, костер уже прогорел. И тут из кустов на немецком берегу раздался взрыв. И через секунду еще один. Сработали мои гостинцы Над ночной рекой раздался протяжный стон, почти вой. прям бальзамом на душу пролилось. Вой, немчик, вой. Чтобы все твои, что слышат, почувствовали, как тебе хреново сейчас. Берег вдруг ожил. То тут, то там были видны вспышки выстрелов. Из танка раздался пушечный выстрел, полетели трассеры пулеметных очередей. Мы тоже вступили в бой. Через какую-то минуту стрельба стихла. Я прошелся напоследок по берегу пары очередей из МГ. Последняя лента на 50 патронов улетела, будто и не было. От кустов, из которых раздавалась стрельба, остались одни воспоминания. Да уж, серьезная машинка, ничего не скажешь. И только раненый немец продолжал выть протяжно и безнадежно. Вскоре он затих. Интересно, что же его свои не утащили? Или тащить было некому? Так хоть бы упокоили, если надежды на спасение нет. Остаток ночи прошел тихо. Никто к нам больше не приперся, да и мы сидели без движения. Мы с Аганесяном даже немного подремали по очереди. Утро порадовало облаками, такими низкими, что казалось еще немного, они будут цепляться за верхушки деревьев. Вот и хорошо, значит, воздушной разведки и последующей бомбежки нам пока ждать не приходится. Не выспавшись, танкисты выглядели одинаково потрепанными, и варево, приготовленное с позаранку отбывающим свой первый наряд аганесянам, съели без нареканий. Тем более, что утреннее рагу было сдобрено выловленной из реки оглушенной рыбы Даже Ваня поклевал, что-то признавшись потом мне в разговоре наедине, что главная боль никуда не отступила и тошнит временами так, что, кажется, вывернет наизнанку. А чем я ему могу помочь? Понятно, что парня надо в медсанбат сдавать, добром контузии без лечения не кончится да только где те врачи? Знать бы хоть где сейчас наше вообще, потому что подмога так и не появилась. Так что в отсутствие приказов от вышестоящего начальства нам пришлось думать, что делать дальше, самим. Деятельность для командира среднего звена не совсем привычная, но на войне еще не такое случается. Ваня сразу занял позицию, которую ему вдавливали на политзанятиях. «Надо стоять до конца. Боезапаса еще не на один бой хватит. Нас с этого брода сбить у немца не получится». С пылом доказывало мне, когда мы отошли в сторону от ушей рядового состава. «А там и наши подойдут. Не могут они нас здесь бросить, Петр Николаевич. Как ты это не поймешь?» Наши догорают уже у Радихова. Удар мехкорпуса немцы отразили и сами перешли в атаку. Собственно, первую группу мы уже наблюдали. И даже обоняли. «Ваня, головой надо думать а не вспоминать фильм, если завтра война. Сбить нас с этого брода для немцев хоть и непросто, но вполне возможно. Дождутся, когда небо прояснится, пришлют сначала разведчик, потом отбомбятся. То, что от танка останется, сдернут тягачом и все. А если без авиации, то притащат зенитки 88 миллиметровый жахнутся со всей дури. Ну а дальше, как я и говорил, тягач, наши трупы плывут вниз по течению, немцы пошли дальше. Что же нам вот так все бросить и уйти? Иван, похоже, был зол на себя, что отдавал командование мне и не додумался до таких простых вещей который ему, как на блюдечке, преподносит даже не танкиста какой-то незнакомый лейтенант. А может, это у него опять голова заболела, и от этого он побледнел. Будем ждать самолетов или зениток, что там первые появятся, потом отходим. Танк Ваня страна еще сделает, а танкиста, чтобы в него посадить и бить врага дальше, родин где возьмет, если ты тут с дуру погибнешь смертью храбрых? Что-то они собрались делать, иван смотрел в сторону танка. Повернулся я. А как оказалось, затею вытащить машину из реки не бросил. Бойцы притащили два не очень толстых кривых бревна, и сейчас кто-то пытался затолкнуть одну из них под гусеницу. «Танк вытащить собрались», — подсказал я очевидное. «Не выйдет», — вздохнул лейтенант. «Я вчера уже смотрел. Правая сторона выше катков выл провалилась, без тягача никак, да и с ним тоже повозиться придется». И тут кто-то из танкистов, стоявший на броне с биноклем и наблюдающий за окрестностями, Замахал руками, призывая нас с лейтенантом подойти поближе. «Там немцы едут», — сказал Нургалиев, когда мы вышли на берег. «На мотоцикле с белым флагом?» «Ну что, лейтенант, пойдем послушаем, какие такие печенье с вареньями нам фашисты предложат». Позвал я Иван и полез в воду. «С этой беготнёй высохнуть толком не получается. Хорошо, что сейчас тепло и белье быстро сохнет». «Так, может, их того из с пулемёта?» — предложил Антонов. — Молчи уже, стратег, — хмыкнул Ваня. — Иди за пулемет и смотри в оба. Это может быть ловушка. — Есть продолжать наблюдение, — грустно сказал наблюдатель. — Вы бы вместо бревен еще патронных ящиков из танка притащили, — проворчал я. — Все больше пользы вышла бы. — тех притащили, — тащил лейтенант, — влез в разговор Копейкин. — Последние два ящика и принесли, и там больше не осталось. — Ну что, потребуем пару часов на размышления, — предложил я, пока мы шли к пригорку. Один хрен, соглашаться на их предложение нельзя. Товарищ Сталин нас учит. Иван развернул целую лекцию на тему того, что немецкий пролетариат скоро восстанет и каждый день, который мы вытургуем у фашистов, приближает нас к победе. Знаем, слышали. Этот пролетариат спит и видит поместье с черноземом на этой самой Украине, где мы сейчас воюем. Немцы остановили мотоцикл в сотни метров, демонстративно поставив его к кормой в которой было прикреплено древко с наспех прикрепленным к нему белым полотнищем. Ну и пулемет они сняли перед поездкой, если он там был. Водитель остался сидеть за рулем, а пассажиры вдвоем отправились к нам. Один из них офицер помахивал белым носовым платком, держа вытянутую вверх руке. «Боятся, сволчи!» – тихо сказал Иван, наблюдая за ними. «А ты б не побоялся!» – ответил я. «Они же всех по себе меряют, вот и ждут кипиша каждую секунду». «А вы и Петр Николаевич часом не сидели?» вдруг спросил лейтенант. «А то словечки у вас такие, знаете, особенные, время от времени возникают». «Сидеть не сидел», — ответил я как можно спокойнее, ругая себя при этом последними словами за то, что не слежу за языком. А с сидельцами по работе часто приходилось общаться, вот и нахватался. «Ладно, потом поговорим, подходит», — кивнул я на парламентеров. Рядового совсем не арийской славянской рожи и обер-лейтенанта высокого, прямого как палка, с неприятным на вид хрящеватым носом, у которого на погонах виднелась по одинокой четырехугольной звездочке. Обер-лейтенант шагал, как на параде, взбивая пыль сапогами, а рядовой, не поспевая за ним, время от времени срывался на бег, догоняя своего спутника. Мы перешли реку, сошли с пригоркой и остановились в каких-то пяти шагах друг от друга. Так близко живых вражин в этот раз я видел впервые. Убитый мной летчик был далеко, лицо его я не разглядел. Убил и убил, а этих разглядываю внимательно. Первым заговорил обер-лейтенант. Он быстро шпрехал по-немецки, я его еле успевал понимать. Рядовой же был принят переводчиком. Точно не немец, но с картошкой, скорее всего, местный какой-то. По-русски он говорил с акцентом, только вот каким и не поймешь даже. Ну, поначалу он представил себя и спутника, я их собачьи фамилии запоминать не стал, нечего лишним голову засорять. А потом запел про непобедимую германскую армию, трехразовое питание с теплым сортиром и соткой шнапса на ужин. «Бей же да пыль трука, знаем, слышали». Наконец, дело дошло до дела. Переговорщики запросили допустить на поле боя похоронную команду, чтобы, значит, забрать трупы комрадов. «Что, фон Клейс за порученца своего с вас спросит?» – поинтересовался я. Лицо переводчика сморщилось, обер-лейтенант тоже приуныл. «Поймите», – начал вещать офицер, – «я ничего не имею против славян. Пусть каждый занимается тем, что ему свойственно. Если ваша нация умеет хорошо выращивать хлеб и петь грустные песни, Ваня повернулся ко мне, посмотрел дикими глазами. Они это серьезно? Ага, послушай дальше. То пусть они этим занимаются, предоставив нам, немцам, решать судьбу Европы. Нахер. Что, простите? Переводчик вопросительно меня посмотрел. Идите нахер. С песней. Можете грустной, можете веселой. Ваня засмеялся, рядовой начал долго переводить, пытаясь и смысл донести, и начальника не обидеть. Да что ты телешься, не знаешь, как сказать, решил я выручить горе переводчика. «Фиг дих!» — Хэрлбер лейтенант, и повторил для задумчиво «Фиг дих!» «Мы даем вам один час подумать», — в лицо лейтенанта помертвело, «потом уничтожим, как диких собак». Он механически развернулся и пошел прочь. «Час — это окончательный срок», — добавил рядовой и побежал догонять своего начальника, еще четче прежнюю печатавшую шаг по украинской пыли. Я плюнул под ноги. Это еще вопрос, кто кого тут уничтожит, как собак, и мы тоже пошли к своим. По дороге я глянул в кусты у берега. Да, тут тоже было месиво. Сразу несколько обезображенных трупов немцев. Разведка нарвалась на растяжке, они сработали как надо. На берегу Вани позеленело, его чуть опять не вырвало. Как же мне хотелось эти хари прямо там на месте положить, Петр Николаевич, сказал он, умываясь. Думал, не выдержу. Ишь ты, питание три раза в день. Очень похоже, передразнил он переводчика. «Ладно, хватит лирики», — оборвал его я. «Злее будешь. Через час нас начнут атаковать. Коль скоро ты встал на ноги, в танке я могу не уместиться. Поэтому предлагаю следующее. Ты мне отдай Аганисяна. Он там, внутри танка, все равно не нужен, и мы с ним занимаем позицию на берегу у пулеметов. Вдруг вас прикрывать придется, да и с тылу присмотрим опять же». В лесочке за нами послышался гул мотора. «Мы схватились за оружие».